В России привыкли к женщинам на престоле, — сказал Головкин в пространство. — Что-то в этом даже есть. Вы, например, когда едете? — повернулся он к Джулио, и глаза его вдруг недобро сверкнули. — Завтра, чем свет? — тихо ответил Джулио. Головкин криво усмехнулся. Взойдя поздно вечером на корвет, Джулио прошел в кокпит и прислонился спиною к Бизане. Над ним трепетал похожий на хоругвь стандарт ордена госпитальеров, простой белый крест по красному полю он подсвечивал снизу трехгранным кормовым фонарем, И Джулио, задрав голову, долго смотрел на игру, в которую свет и ночь играли на ветру с древней эмблемой рыцарской славы. — А что это вы тут, Эчаленце? На палубу вынырнул Робертина, подошел к хозяину. «Стоим — Стоим! Джулио невидяще посмотрел на слугу. — Она в вас влюбилась, — авторитетно заявил Робертина. — Оно и понятно? «Один старый, другой рыжий, а тут такой красавец!» Джулио не отвечал. Робертино считал себя серьезным знатоком женских душ и особенно тел, только обижался, что Джулио не заимствует опыт. Джулио между тем мучил вопрос. «Неужели графиня могла повести себя как...» Рыцарь даже не решался произнести «как кто». Однако странное дело, на месте подавающего презрения он обнаружил мучительный и нежный интерес. Короткое отступление. Если красивая женщина намеренно коснется вас ногой под столом, вашим первым помыслом, увы, будет неукоризна. Вашим первым помыслом будет сочувствие, пораженное вашей личностью, женщина не совладала с собой». — А вы молодцом, — закончил Робертино. — Подумаешь, норка! Чудесно воскресшая коробка должна была поставить рыцаря на дружескую ногу с русским посольством и дальше с русским двором. Такую удачную театральную постановку выдумал он, мальтийский посол Джулио Литто. И такая странная кульминация. — Скавронский, проводив рыцаря, поднялся на половину жены. — Поразительный человек. Игриво начал он, как ни в чем не бывал. — Ай, пропали петербургские вдоушки Ты заметила это самое... сколько темперамента? Катя лежала с книжкой на канапе в позе, которую Катина няня называла «фунт шоколаду в сугробе». А сестра Александра вчера или никогда. Она по-прежнему хранилась под собой лишь шубой, которую Павел Мартынович ненавидел нынче так же сильно, как радовался, когда покупал. Вы помнете шубу, говорила Катя, когда муж трудно дыша, старался погладить сразу все, что под шубой скрывалось. — Соболь не мнётется, я куплю тебе другую. Можно отпарить. Запыхавшись, вываливал он все аргументы. — Что же отпаривать, когда не мнется? — буднично спрашивала Катя. — И какой пронзительный взгляд! — продолжал Павел Мартынович. — Нет, рыцарь определенно едет с комиссией. Он на цыпочках придвинулся ближе к конопе. Катя подтянула шубу к подбородку. «Никак не предполагал, что эти рыцари, ваши психологические наблюдения, — спокойно сказала Катя, — всегда столь же неожиданное, сколь и неуместное. Вам непременно надо кем-нибудь восхищаться». И приставила книжку обратно к лицу. Павел Мартынович замер. Так ребенок, влетев с разлету ногой в сугроб, застынет с растопыренными руками. «Еще не зная, что при обратном ходе в валенок набьется сверху леденящего душу снега?» «Русские народные сказки» — механически прочел Скавронский на обложке Катиной книги. «Но я же извинился!» — возмутился Павел Мартынович. «Я же сам пришел!»